Глава тридцать четвертая, ар двадцать четыре. «Прости меня, сынок, и, пожалуйста, не доверяй ни ей, ни кому из тиборгов. Смотрю на мужчину, который меня породил, вырастил, заботился как мог и любил, как умел. И не могу осознать, что же он сотворил. «Я слишком долго тянул», — продолжает отец, — но звучит словно издалека, словно через толстый, плотный слой. Сжимаю кулаки, стискиваю зубы, заставляю себя дослушать. Считал, что в своем мире могу справиться со всем, и уж тем более с киборгами, у которых прописан хозяином. Но они сплели свою сеть, избавились от нашего влияния, и наоборот, из-под тяжка завладели всей планетой. Наши домашние киборги до последнего оставались не самоосознанными, но те другие, самоосознанные, постепенно начали взламывать и их. Я надеюсь только на то, что Эйшель поможет нам с нейтрализаторами. Он ещё что-то говорит про очищение Ламана, про мою счастливую жизнь, женьтьбу, но я не слышу, перестаю воспринимать. В висках стучит, в чёртовых киборговых висках. А ведь отец сказал ни одного киборга при разговоре. Только Моч Урбан здесь, и Иванитов их хвост его знает, что может сделать с этой информацией. Всё живёт своей жизнью. И у меня возникает ощущение, что это только в моей личной вселенной случился коллапс. Отец погиб. Мать, он никогда не говорил о ней, но в глубине души я надеялся, что когда-нибудь узнаю. Возможно, что она сама сбежала, возможно, что он не захотел видеть её в нашем доме. Смогу найти или просто почитать о её жизни. А сейчас всё тонет, словно под ногами рушится, раскалывается тонкий лёд. И нет рядом места, куда я могу безопасно ступить. Лишь ладонь Мэл, оказывается, неожиданно надёжным, до да безумия нужным мостиком к реальности, заслоном от сумасшествия. Какое-то время держу её, поворачиваюсь, смотрю в глаза, внезапно находя в них отклик, понимание. А после выпускаю её руку, разворачиваюсь. Хочу побыть один. И Мэл молча отпускает меня. Зря, наверное. Милагран стою, смотрю на него, на прямую спину. Рваное движение, явно процессор там и близко не участвует. Не представляю, что творится у него в душе. Должна бы, наверное, но мы такого не изучали. Я могу только сравнивать со своими собственными эмоциями, пытаться понять, каково было бы мне. И никак не могу решить: отпускать ли его, дать ли самому пережить переварить всё, что свалилось на него, или наоборот, ни в коем случае не оставлять в одиночестве. Дверь за ним бесшумно затворяется, а я всё стою здесь в самом центре Ломана, в центре разудрованной в клучи семьи и не представляю, чем помочь. А Венрушас над столом замолкает, а после исчезает. Пожалуйста, покиньте кабинет. Вы не относитесь к семье Рошасов презносят и скин, словно подталкивая меня к решению. И я спешу за Кером. Только там уже пусто. Несколько мгновений оглядываюсь, смотрю по сторонам, пытаюсь припомнить, как вернуться на его половину. Свет загорается надо мной вокруг меня, однако гаснет дальше за пределами нескольких метров, усиливая ощущение одиночества. Ориентация у меня всегда была неплоха. Поэтому довольно быстро нахожу путь даже в этой незнакомой планировке. Но зеркальная дверь оказывается заперта. Рассматриваю её, не понимая, что происходит, пытаюсь дёрнуть или найти какой-нибудь сенсор, но ничего. Он сам заперся от меня или просто забыл предупредить Искин. Кэр. Зову постучал. Ещё сильнее. Ответа нет. Тишина ледяными щупальцами проникает под кожу, вызывая приступ ужаса. Никак не могу заставить себя позвать кибернетическую няньку, но тишина начинает сводить с ума. Ольви, решаюсь наконец. Наши киберы обычно слышат, даже если их зовут на другой стороне дома, через общую скин и систему камер. Здесь тоже должно быть так. Но ответа по-прежнему не получаю. Тишина сжимает тиски ещё плотнее. Это потому, что мы одни в таком огромном доме, убеждаю себя. И вообще нервы на пределе, слишком много всего произошло. И у меня же есть связь через Виулу и Ком. Кэр, Принц! Чуть ли не кричу мысленно. Абонент ограничил круг лиц, которые могут прислать ему сообщение. Добивает меня механический голос. Арт 24. Какое-то время иду, не вижу куда, а помнится, удаётся ужин своей половины. Всё в порядке, выступает из-за поворота Ольвия. Привычные с детства мягкие интонации. Хотя я давно уже не ребёнок, но программу никто не менял, и теперь понятно почему. В руках комбинезон из моих, в которых я летал на скоростной ленте. Переоденьтесь, господин Кэрн. Обычная забота сейчас отдаёт такой горечью. Но не бродить же мне в чертовых плавках с пальмами. Принимаю одежду у нее из рук, одеваюсь наскоро. Удивительно, моя собственная одежда мне почти в пору». Зетка тут же юркает с открытого плеча за пазуху. «Смотрю на Ольве, ищу сходства или проблески узнавания, эмоций, клон подери». «Ты имеешь доступ к записи?» – спрашиваю. «Отец должен был перестраховаться, но кто знает». «Уточните, к какой записи?» – переспрашивает нянька. С трудом сдерживаю желание психануть, разнести половину дома. К этой, которую только что, которую господин Рошес мне оставил. Ольве несколько мгновений глядит, не мигая. То ли доступ проверяет, то ли еще что-то соображает своими электронными мозгами. Да как он мог? Уговариваю себя успокоиться. Я — это я. Какая разница, что там натворили родители? Вырос же, и вроде не особо ущербным. Но как-то не слишком удается. И не напьёшься. Ядрёный процессор химию регулирует, алкоголь наверняка тоже. Ни разу не слышал о пьяных киборгах. Да, отвечает наконец бывшая нянька. Ваш отец пересмотрел своё мнение и разрешил мне ознакомиться. И, спрашиваю с надеждой, сам не знаю, чего ожидая, что она как-то отреагирует или, ну не просто же так он изменил своё решение. А может, не изменил? Может, киборги уже и сюда добрались? Всё здесь на себя перенастроили. И привёл я Мэл в ловушку. А что если и отец вовсе не погиб? Моё тело тоже хрен знает где, а я вот не сдох пока. Вдруг и он, да в той же Ольве, только знак подать не может. Папа, выдаю, вглядываюсь ей в глаза. Правильнее сказать было бы мама, педантично поправляет меня эта бездушная машина. Только господин Айвен не вносил таких изменений в программу. «Так, расскажи, где он? Куда полетел? Когда прервалась с ним связь? Ты знаешь? Все, что знаешь?» «Могу показать. Он где-то здесь, на Ламане?» Ольве кивает, и я подхватываюсь. «Так чего ж мы ждем? Бегом!» Мчусь к стоянкам с гравелетами, и уже там, внутри машины, вдруг понимаю, что Мэл осталась одна. Ольве не отстает, усаживается на сиденье рядом, бросая на нее взгляд. Передай истину, чтобы позаботился о Мэйл, выделил ей комнату и ладно, сейчас сам запишу истину сообщение. Принято, соглашается Ольвия. Запускаю запись, наговариваю Наскора. Мэйл, я скоро буду, не скучай, отдохни, в доме безопасно. По крайней мере, было до последнего времени. Гравилёт протаскивается сквозь защитное поле. Отправляю поскорее запись домовому истину вместе с командой показать Милакра. Спешу повернуться к кибернетической няньке. Ольвия, после отлёта отца никто не появлялся, ничего не происходило. Нет, всё было спокойно. Куда? Зависаю над пультом, когда машина останавливается над городом, ожидая конечные координаты. Разрешите взять управление на себя, спрашивает Ольвия. Да, давай, отворачиваюсь. Не могу на неё смотреть, не хочу думать снова и снова. И вообще, отец важнее. Тем себя и отвлекаю. Не лагран. Панику усугубляет что-то уткнувшееся в ноги. Вскрикиваю непроизвольно и только потом опознаю песца. Хватаю на руки, прижимаю к себе прямо как родного, такой тёплый и пушистый. Так, а где наша Зетка? Пытаюсь вспомнить, была ли она с Кером или скачет где-то здесь. Но совершенно не помню. Рассказ Авина слишком потряс. Не до того было. Чёрт, может, по Рабалину позвонить? на помощь позвать. Снова активирую ком, но он выстреливает мне в мозг с сообщением: "Разряжен". Хмурюсь. Что это за хрень? Идрит он, идрит. Я его перед выходом проверяла. Всегда проверяю. Давно уже на автомате. Да и Виола следит, подзаряжает, пока я на корабле тупаю дальше. Свет включается впереди и выключается за мной. Держу пистол на руках. С ним хоть не настолько не по себе. Выхожу в широкую смотровую комнату. Огромный прозрачный эркер свисает прямо над городом. Отсюда сверху отчётливо видны огни, причутливые формы местных небоскрёбов, ни один из которых, впрочем, не достаёт до дома Росшасов. Здесь, в полумраке, находится мягкий смотровой диван. Опускаюсь на него. Удобный. Укладываю рядом песца. Наглаживаю пушистый мех. Вдали мелькают огни всевозможных летающих машин. Пока смотрю на них, на панораму такую непохожую на кон, глаза понемногу закрываются. Надеюсь, Кэр справится поскорее. Надеюсь, вспомнит обо мне. И всё равно страшно, что Искин никак на меня не реагирует. Из-за этого с БС связи, точнее из-за севшего комма, и с Вёлой теперь не связаться.